Резкий запах ударил в нос. Влаксан открыл глаза. Темная комната тускло освещена лучиной. Воздуха мало. Он кажется тягучим киселем из полыни, зверобоя и горького корня. Волк лежал на животе, на спину давил тяжелый груз, не давая перевернуться. У свеца с лучинами тихо дремала девчонка. Влаксан невнятно прохрипел. Он хотел попросить воды, но во рту пересохло так, что язык словно окаменел. Губы превратились в две шершавые корки. Девчушка подскочила к нему. Очнулся. Ее тонкая мягкая ручонка прижалась к его лбу. «Лихорадит!» «Ты подожди, я мигом!» Суетливо подпрыгивая, она выскочила из комнаты. «Да куда же!» Влаксан хотела крикнуть ее, но в груди ножами резала боль. Девчонка шустро обернулась, ведя за собой пожилую знахарку. «Вернулся!» — улыбнулась старушка. «Вот и славно!» «Значит, с нами будешь. Сейчас тебе и чуток подсобим. Будет больно!» Старуха быстро сдернула с его спины груз и всю кожу вместе с ним. Волк хрипло закричал, срываясь на визгливый стон. «Потерпи, милок, потерпи. Сейчас еще больнее будет, но надо, чтоб поправиться», ласково шептала старушка, трепица, утирая ему лоб. Старуха накинула ему на спину мокрое покрывало и плотно прижала сверху. Боль была невыносимой. Даже голос прорезался. влаксан зажмурился. Однако придворный палач знает толк в пельтях. За драку с пацаном не так пароли Тогда бык нашел в деревне одноглазую ведьму, что за три дня уже поставила его на ноги. — Ты, может, хочешь чего, милок? — заботливо заглянула ему в глаза старушка. Она добродушно улыбалась беззубым ртом. Все лицо ее было исчерчено крупными морщинками, напоминая сушеное яблоко. «Воды!» — прохрипел волк. «Даренка, принеси-ка воды и скажи там, что проснулся наш голубчик». Девчушка быстро кивнула и снова унеслась. Волк попытался поднять руку и сморщился от боли. Под лопаткой словно каленым железом провели. «Ну-ну, миленький, потерпи. Пока лучше просто лежать, не ворочаться». Старушка смочила тряпицу и протерла ему лоб. «А ты думал, так легко дается наказание?» «Ничего, теперь уже ты с нами». Уж мы тебя не отдадим. Кто ты? выдохнул Влаксан. Звук получился слабый, почти неслышный. Губы его потрескались, и из них сочилась кровь. Я Живьяра, придворная знахарка, одаренка, сиротка моя, и главная помощница. Придворная? Вяло удивился Влаксан. Где я? Да все там же милок, в Грате. Где именно в Грате? Сипел Волк. Во дворце княжьем. Волк закрыл глаза, голова была тяжела от боли. — Почему я при дворе? Меня же судили днем. — Судили вчерась, — согласилась старушка, — а мне было велено тебя выходить. Шумно распахнув дверь, в комнату вошла Даренка. Она несла большое ведро воды и черпак. — Вот, тетушка, — поставила она на пол ведро. — Все сделала. — Вот и молочина, — улыбнулась Живьяра, зачерпывая воду. — Держи, мелок, только пей осторожно, вода студенная, — — А грудь у тебя слабая. Плетьми пару ребер перебили, да почки отбили тебе. Я, конечно, подлатаю, но времени это займет немало. Влоксан жадно припал к черпаку. Он старался пить небольшими глотками, но это не выходило. Пить хотелось нечеловечески. Пожалуй, он мог бы и ведро выпить, что Даренка принесла. Тихой поступью в комнату вошла княгиня. — Благодарю, Живьяра, Даренка. — Как он? — Жить будет, — улыбнулась старушка. — Теперь уж с нами. — Славно! — произнесла Брониемира. — Оставьте нас. Старушка с девчонкой послушно вышли из комнаты, плотно затворив дверь. Брониемира оглянулась, приметила небольшую низкую скамейку у окна, подвинула ее к лавке и села у изголовья. Она внимательно смотрела в лицо в Лаксану. Ему хотелось спросить, что ей надо бы на псаря, который ей сесть-то не может отпоротья, но не смог собрать мыслей. — Благодарю тебя, псарь! — тихо произнесла она. — Государыня, я же... — заговорил у лаксана осекся. — Я же не смог спасти князя. Брониемира внимательно посмотрела ему в глаза. Легкая тень улыбки скользнула по ее губам. — Верно, — медленно сказала она. — Но ты спас меня. — Псы были голодные. Князь велел готовить их к охоте, — перебила Брониемира. — Я знаю. Но ты не побоялся преградить им путь. Ты не подпустил ко мне ни одного пса. Ты спас мою жизнь. «Духи бы не простили, забери я твою». «Благодарю, государыня», — прохрипел волк. «Как звать тебя, спаситель?» «Влаксан». «Влаксан? Что ж, хочешь пить?» — произнесла бронеймира, поднося черпак. «Я не могу пошевелиться, государыня». Бронеймира поднесла ему черпак и снова замолчала, как жадно он пьет. Взгляд ее стал мягче, а голос тише. В ночь провожали князя и до рассвета из кабаков лились песни и смех. А на утро тела всех казненных Брониемиром пропали с берега и из города. Вряд ли гратичи от горя так самоуправствуют. Влаксан закрыл глаза. Конечно, Брониемир успел одолеть всех в округе. Пришлый князь, не признающий городских обычаев, запретивший охоту, лютующий по любой мелочи, не только волк был рад его кончине. Похожие Брониемира не против остаться вдовой. Вот почему его не казнили, за это она пришла благодарить. За то, что спустил голодную сфуру на броне мира, а не за спасение. «Тебе стоит больше отдыхать? Скажу, чтоб Дживьера дала сонного отвара», — произнесла княгиня, поднимаясь. «Вот уж чудные времена пришли. За убийство князя не на кол садят, а в княжьих хоромах с рук поят». Тихо шурша юбками, княгиня вышла за дверь. Тут же прибежала Даренка, набрала воды, налила туда сонного отвара и поднесла к губам волка. Велено выпить. Затем укрыла ему голову тряпицей и проскакала в сторону окна. Влаксан чувствовал, как медленно отступает боль, а мысли становятся все спокойнее и тяжелее.